П.М. Гренвилл Вудхаус. Радость по утру. Глава первая. Когда описанные три волнения отошли в прошлое, опасность перестала маячить на горизонте, всем направо и налево были пригрешными розданы счастливые концы, и мы ехали домой лихо, сдвинув шляпы на бекрень и отряхнув прах стиплбампли с наших шин. Я признался Дживсу, что в ходе этой истории Бертрам Вустер.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 Тут, пожалуй, задумаешься, а? Да, сэр. Есть такое выражение, на языке вертится, как раз подходит к данному случаю. Вернее, не выражение, а поговорка. Ну, афоризм такой. Вроде шутки. Ну, что называется присловье, Словом изречение. Что-то там насчет радости. А вечером водворяется плач, а на утро радость. «Двадцать девятый библейский псалом, сэр». «Вот, вот, самое оно! Не ты придумал?» «Нет, сэр». «Здорово сказано!» — похвалил я его. Я теперь считаю, что невозможно в двух словах лучше передать суть того убийственного происшествия, в котором принимали участие Нобби Хопвуд, Чеддер по прозвищу Сыр, Флоренс Крей, «Мой дядя Перси», «Чичестер Устрица», «Бойскаут Эдвин» и бокка Фитлворт, Или, как впоследствии, наверное, назовут эту историю мои биографы, «Ужас в Стипл Бампли. Этот географический пункт у меня еще до описываемых событий занимал первую строчку в списке мест, которые следует как можно дальше обходить стороною. Вам не приходилось замечать, На старинных картах бывает какое-то место, помеченное крестиком, и подпись Здесь драконы, или Смотри в оба, тут гипогрифы. Ну, что-нибудь в этом же роде, по-моему, надо из человека любия написать возле стипл Бампли для предостережения пешеходам и транспорту. Поселение это живописное, не спорю. Равного ему по красотам не найдешь во всем Гэмпшире. Оно расположено, как говорится, под сенью дерев, среди улыбчивых нив и лиственных лесных массивов вблизи речки, текущей под ивами и ветлами, и куда не бросишь кирпич, попадешь в деревенский домик с белым садиком или в голову румяного деревенского жителя. Ну, вы же знаете все эти виды, ласкающие взор, бесполезные там, где мерзок человек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 а при нем его дочь Флоренс и сын Эдвин, несноснейший всех мальчишек, когда-либо щеголявших в шортах цвета хаки и занимавшихся следопытством, или что там делают эти чертовы бойскауты, вы сразу поймете, почему я всегда отклонял приглашение моего бывшего однокашника Бока Фитлворта погостить в его летнем домике, находящемся в той же местности».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 Но там ведь всегда есть риск столкнуться с этой разбойничьей шайкой. Нет уж! Безопасность прежде всего!» На что он мне говорил. «Очень хорошо, сэр». И на этом вопрос бывал исчерпан. Но все это время неведомо для меня тень стипл Бампли подкрадывалась все ближе, и настал день, когда она сорвала накладную бороду и набросилась. Что странно.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 «Я сегодня с утра в наилучшей форме, упиваюсь своей молодостью и готов хоть сейчас взяться за работу, не страшась любой судьбы, как писал Теннисон». «Лонгфило». Uh, «Ну или лонгфило, если тебе угодно. Не будем мелочиться». «Ну, что там новенького?» «Заезжала мисс Хопфуд, когда вы еще спали, сэр». «О, в самом деле. Жаль, я ее не повидал». «Молодая леди хотела войти к вам в спальню и разбудить вас...»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 Эта Зеноби, она же Ноби Хопвуд, была, что называется, под опекой у старика, Ворд Плездена. Несколько лет назад один его приятель, перед тем, как отдать концы, оставил свою дочь на его попечение. Как это делается, я точно не знаю. Наверняка были сочинены соответствующие документы, поставлены подписи над пунктирной линией, но в результате, когда дым рассеялся, Нобби оказалась подопечной моего дяди Перси. «Эх, юная Нобби, ты сказал, давно ли она в нашей столице?» — спросил я, поскольку, попав под опеку дяди Перси, она, естественно, влилась в ряды тех, кто обитал в логове Бампли, и теперь лишь изредка показывалась в Лондоне. «Со вчерашнего вечера, сэр». «И что, надолго?» «Только до завтра, сэр». «О, стоило ли так далеко тащиться ради одного дня?» Как я понял, она приехала по настоянию ее сиятельства, для ее сопровождения, сэр. Я вздрогнул. «То есть ты хочешь сказать, что тетя Агата в Лондоне?» «Всего лишь проездом, сэр», — успокоил мои опасения верный слуга. «Ее сиятельство направляется ухаживать за мастером Томасом, который подхватил в школе свинку. Дживс говорил о теткином сыне от первого брака, худшем из наших сограждан. Многие осведомленные люди ставят его в списки величайших злодеев Англии, еще выше ее пасынка Эдвина. Я с удовлетворением услышал о его заболевании, и у меня даже мелькнула шальная надежда, что он сумеет заразить свинкой свою мать. «Ну и что говорила юная Нобби, Дживс?»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 «Э, нет, Дживс, мне очень жаль, но даже если она набрасывается на пустой крючок, все равно к стиплбампли я близко не подойду». «Очень хорошо, сэр». Голос у него был мрачный, и я попытался разрядить атмосферу, для чего попросил еще чашку кофе. «Она одна заходила?» — спросил я, имея в виду Нобби. «Нет, сэр, с нею был джентльмен, который разговаривал так... «Как будто вы с ним знакомы. Мисс Хопфуд называла его «сыр». «А, могучий такой». «С заметно развитой мускулатурой, сэр». «А голова похожа на тыкву». М «Да, сэр, некоторое сходство с этим овощем просматривается». «О, тогда это друг моих юных дней по имени Дарси Чеддер. Для смеха мы именовали его в своем кругу сыром. Не виделся с ним тысячу лет». Он проживает где-то в сельской местности, а чтобы общаться с Бертром Вустером, требуется как минимум вращаться в столичных сферах. Удивительно, что он оказывается знаком с Нобби. Как я понял из слов молодой леди, сэр, мистер Чеддер тоже проживает в Бампли. Да? Ну и тесен же мир, Дживс. Да, сэр. Прямо и не припомню, чтобы я когда-нибудь видел теснее.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 «Лорд, ворплэздон, сэр». Сейчас, оглядываясь назад, я просто диву даюсь, что так спокойно отозвался на это сообщение, всего лишь произнеся «Да?» «И только-то. А ведь должен был почувствовать, как в мою жизнь, подобно ползучему туману или миазму, все настойчивее вторгается, если можно так выразиться, зловещий мотив стипл Бампли. Почувствовать...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 Нет, сэр. Заметил только, что дело не терпит отлагательства. Я задумался, жуя рыбку. По-видимому, тут могло быть лишь одно объяснение. Знаешь, что я думаю, Дживс? Не иначе, как он попал в какую-то переделку и нуждается в твоем совете. Возможно, что так, сэр. Держу пари, что так. Он, конечно, наслышан о твоих выдающихся способностях. Не могло же так быть, чтобы ты оставался в тени вечно. Оказывая всем нуждающимся направо и налево щедрую помощь в поддержку, ты неизбежно должен был приобрести некоторую славу, хотя бы в семейном кругу. Ну, хватай шляпу и гони лошадей. Буду с нетерпением ждать твоего отчета. Какая сегодня погода? Погода весьма хорошая, сэр. Солнышко сияет и все такое. Да, сэр. Так я и думал. Потому-то я сегодня и полон бодрости. «Пожалуй, выйду-ка прогуляться». «Скажи мне», — попросил я, угрызаясь, что вынужден был проявить непреклонность в деле со Бампли и желая вернуть в его жизнь ту светлую радость, в которой ему отказал, лишив его общества местных рыб. «Нет ли чего-нибудь такого, что я мог бы сделать для тебя в городе?» «А как вы сказали, сэр?» «Ну, может быть, какой-нибудь небольшой подарок?» «Вы чрезвычайно добры, сэр». «Пустяки, Дживс! Проси, что хочешь, не стесняйся!» Недавно вышло новое научно-комментированное издание трудов философа Спиноза, сэр. И, коль скоро вы так щедры, я был бы рад получить его. «Ты его получишь. Оно будет без промедления доставлено к твоему порогу». «Фамилию автора не перепутал? Спиноза, это точно!» а «Точно, сэр!»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 пароходному магнату, и тут мое сострадание сильно пошло на убыль. Я понял, что положение складывается неоднозначное. Даже если, в конце концов, он у нее и научится прыгать через обруч, победа достанется тете Агате отнюдь не без боя. Ибо он и сам был малый промах, этот лорд Вор Я знал его, можно сказать, всю свою сознательную жизнь. Это он в 15 лет...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 Я бы ни минуты не колеблясь избрал гипогрифа. Трудно было представить, чтобы такой железный человек вынужден был слать Дживсу сигналы бедствия. Я уже воображал компрометирующие письма в руках у алчной блондинки, когда достиг цели своего путешествия и принялся выполнять взятое на себя обязательство. «Доброе утро», — проговорил я. «Мне нужна книга». «Надо бы мне, конечно, сообразить, как это глупо говорить, что тебе нужна книга, если явился в книжный магазин. Этим только озадачишь и набугаешь местное население». И действительно, занюханный старикашка, который вышел из угла, чтобы обслужить меня, прямо вздрогнул. «А книга, сэр?» — переспросил он с плохо скрываемым удивлением. «Спиноза!» — уточнил я. Он отшатнулся. «Вы сказали «Спиноза, сэр»?»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 Оборачиваюсь и вижу, что этот звериный вопль испустила высокая молодая особа властной наружности, незаметно подкравшаяся ко мне сзади. «Господи ты, Боже мой, Берти, ты ли это?» Я всхрапнул и попятился, как испуганный мустанг. Передо мной была дочь старика Уорр Плэздена, Флоренс Крей. А почему я так всхрапнул и попятился при виде ее, сейчас объясню. Я решительно не признаю таких историй,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 И то же самое, если возьмем на букву Б, скажем Мадлен Бассет. Но, принимая во внимание все обстоятельства, взвесив хорошенько и то и все, я всегда был склонен считать, что Флоренс Крей превосходит остальных. Как немного у нее бесспорно достойных соперниц все же пальму первенства я бы отдал ей. Конечно, Ганория Глосса была девушка спортивная, что верно, то верно.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 не делали попыток меня формировать, а именно этим с первых же шагов занялась Флоренс Крей, по-видимому, рассматривая Бертрама Вустера всего лишь как кусок пластилина в руке скульптора. Корень зла заключался в том, что она была из так называемых интеллектуалок, они с головой погружены в возвышенные заботы, и как только где углядят мужскую душу, тут же бегут и принимаются подталкивать». Мы едва успели утрясти вопрос, как она тут же занялась моим чтением, изгнала кровь на перилах, которую я в тот период штудировал, и подсунула на ее место нечто под названием «типы этических теорий». И даже не думала скрывать, что это всего лишь затравка, и что дальше будет еще хуже. А вы вот никогда не заглядывали в типы этических теорий? Книжица до сих пор стоит у меня на полке».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 но смятение, от которого скрючились подобно побегам ранимой мимозы пальцы на ногах Вустера в модных замшевых ботинках, нисколько не подействовало на этот материализованный кусок прошлого. Она заговорила со мной так же оживленно и подтеткински самоуверенно, как в былые времена. Даже в ту пору, когда я был околдован ее знаменитым профилем, а профиль, надо признать, был что надо, и побуждал к произнесению слов, в которых потом раскаиваешься,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 Ее взгляд покоившийся на мне, при том с довольно критическим, укоризненным выражением, словно она недоумевала, как это ей могло когда-то прийти в голову соединить свою судьбу с таким недочеловеком, теперь обратился на книгу у меня в руке. Явно сожалея об отсутствии пинцета, которым можно было бы ухватиться за этот предмет, она брезгливо скривившись, взяла книгу из моих рук. Взглянула и сразу же преобразилась. Рот перестал кривиться и сложился в довольную хмылку, взгляд смягчился. На щеках заиграл румянец, она чуть ли не захихикала. «О, Берти!» Что она хотела этим сказать, я не понял. Она часто восклицала «О, Берти!» во времена нашей помолвки, но обычно с таким неприятным призвуком в голосе, как будто бы собиралась выразиться похлеще, но вовремя спохватилась, последний момент вспомнив о своем славном древнем роде.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 и выставив меня на 7 шиллингов 10 пенсов, как говорится, в самом начале рабочего дня. А потом опять проворковала с железом в голосе. «Надо же, кто бы подумал, что ты захочешь купить сплин и розу!» Ситуация требовала от меня любезного ответа, и, возможно, в треволнениях минуты я слегка перестарался. По-видимому, мои слова, что я сразу заинтересовался ее триклятым произведением —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 «Старика Спинозы у них нет, но они его мне добудут». Он был этим заметно подавлен, зато Флоренс вся рассиялась, как будто кто-то включил рубильник. «Берти, это потрясающе! Ты в самом деле читаешь Спинозу!» Приходится удивляться тому, до чего соблазнителен для нас такой порог, как хвостовство. Из-за него гибнут лучшие люди. Казалось бы, чего проще возразить, что она не так поняла, Научно аннотированное издание — это подарок для Дживса. Но вместо того, чтобы совершить простой, честный и мужественный поступок, я как дурак распушил хвост. «Да!» — говорю интеллигентно, вращаясь Антом. «В свободные минуты я обычно устраиваюсь на диване с последней книжкой спинозы». «О, ну и ну!» Простые слова, как будто, но дрожь пробрала меня всего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 Умильный взгляд пронзил меня насквозь, как раскаленная шило пронзает брикет масла, и я ощутил мистический ужас тут-то я и пожалел, что вылез с этим спинозой, особенно что был застигнут в ту минуту, когда можно было подумать, будто я покупаю этот ее чертов роман. Сам того, не сознавая, я поднял себя в ее глазах на недосягаемую высоту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 Меня охватило горячее желание очутиться где-нибудь подальше отсюда, пока я не свалял еще большего дурака. Ну, я побежал, говорю я. К сожалению, у меня важная встреча, но приятно было снова повидаться. А почему бы нам не видеться почаще, отвечает она, глядя на меня со слезой во взоре. Поговорили бы, потолковали по душам. Да, неплохо бы. Развивающийся ум — это так увлекательно. Приехал бы как-нибудь в Бампли-Холл». «Да вот, знаешь, столичная жизнь, она как-то затягивает». «Я бы показала тебе рецензии на сплины Розу. Такие чудесные. Эдвин их вырезает и наклеивает в альбом». «Я посмотрю, с удовольствием, но как-нибудь потом. Пока-пока». «А книжку-то, книжку забыл».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 Он сделал пируэт с виноватым видом балетного танцора, застигнутого за недоливом пива после отстоя пены. «А, привет!» — буркнул он. И воцарилось молчание. «То есть я хочу сказать, когда встречаются друзья детства, которые не виделись тысячу лет, им бы обменяться громогласными приветствиями и возобновить дружеские отношения. Но в данном случае ничего такого не произошло». Я-то расчувствовался при виде товарища моих детских игр, но вот Дарси Чеддер вовсе не проявил ответного восторга. За свою жизнь я встречал немало людей, которым хотелось бы, чтобы Бертрам Вустер очутился где-нибудь не там, где находятся они, и поэтому без труда узнавал симптомы. Именно эти симптомы я сейчас наблюдал у моего бывшего приятеля».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 отвечает он показывая всем видом что можно было бы и еще повременить как жизнь спрашиваю в порядке а у тебя спасибо хорошо по правде говоря я сегодня чувствую необычайный прилив бодрости это хорошо я так и думал что ты обрадуешься да да вполне ну ладно берти пока он пожал мне руку рад был встрече я от удивления вытарщил глаза «Неужели он всерьез думает, что от меня можно так легко отвязаться?» «Крупные специалисты пробовали отвязаться от Бертрама Вустера, но терпели поражение». «Я еще не ухожу», — успокоил я его. «Не уходишь?» — с тоской переспросил он. «Нет, нет, я пока еще здесь. Дживс сказал, что ты заезжал ко мне сегодня утром». «Да». «В сопровождении Нобби». «Да». «До чего же тесен мир?» Не особенно. А Дживс со мной согласен. Но, может быть, слегка тесноват. Вынужден был признать Чеддер. Я тебя не очень задерживаю, Берти. Нет, нет. Я подумал, у тебя могут быть где-то дела. Да нет, совершенно никаких дел. Снова наступило молчание. Он промычал пару тактов модной шансонетки, но как-то безрадостно и переступил с ноги на ногу. «Ну и давно ты там обретаешься?» «Где?» «В Стиплбампли». «А, да нет, не особенно». «Ну и как, нравится тебе там?» «Очень». «Что ты там делаешь?» «Делаю». «Да ладно, ладно тебе, ты же меня понимаешь. Бокка Фитлворд, например, сочиняет там литературные произведения для широких масс. Мой дядя Перси, пароходный магнат, расслабляется после дня трудов на ниве пароходного магнатства. А у тебя какой рэкет?» На физиономии у него появилось странноватое выражение. Он посмотрел на меня холодно и даже с каким-то вызовом. «Пусть, мол, я только попробую что-нибудь эдакое выкинуть». Помнится точно такой же блеск я видел однажды за стеклами очков соседа в гостинице, когда он признался, что его фамилия снотграс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 И тогда я перешел к другому вопросу, который меня сильно занимал. «Ну ладно», — говорю я, — «оставим это». «А почему ты топтался?» «Топтался?» «Ну да». «Когда?» «Да вот только что у входа». «Я не топтался». «Ты топтался, совершенно явственно». Твой вид привел мне на ум девицу, которая, я слышал на днях от джипса, шагнула робкими стопами туда, где воды ручья сливались с речными волнами. А когда я вошел следом за тобой, ты тут шушукался с продавцом, явно совершая какую-то тайную покупку. А что ты покупаешь, сыр?» И под моим пронзительным взглядом он пошел на признание. По-видимому, понял, что дальше отпираться бесполезно. «Кольцо», — признался он вдруг осипшим голосом. «О, что за кольцо?» — продолжал я развивать давление. «Обручальное», — выдавил он из себя, крутя пальцами, всячески демонстрируя, что загнан в угол и сознает это. «Ты что, обручился?» «Да». «Вот так так!» Я от души расхохотался, как всегда в таких случаях, но он, хриплым голосом, напоминающим рык шакала в скалистых горах, спросил, какого черта я раскудахтался, и я тут же прекратил, как отрезал дальнейшее веселье. Я всегда находил, что сыр, если его раздразнить, довольно страшен. Когда-то в Оксфорде я, в минуту слабости, сбитый с толку дурными советчиками, вздумал было заняться греблей, а тренером при нас был как раз Чеддер по прозвищу Сыр.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 «Сразу видно, что человек влюблен, как сорок тысяч братьев!» «Ну, в Шекспире». Тут мне пришла в голову одна мысль. «Это не Нобби?» — уточнил я. «Нет, Нобби помолвлена с Бока Фитлвортом. «Неужели?» «Да». «А я и не знал. Кажется, он мог бы мне сказать. Значит, Нобби и Бока хомутались. «Да». Ну и ну, я вижу, смеющийся Бог любви хорошо потрудился в стипл-бампли окрестностях. Да. Не минуты простоя, работа в две смены, а твоя нареченная тоже из тех мест. Да. Ее фамилия Крей, Флоренс Крей. Ту. Это слово сорвалось у меня с языка с некоторым подвыванием. В ответ он вздернул одну бровь. Наверное, каждый Ромео испытывает легкий шок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 Только разве ему это объяснишь? «Да так, ни в чем», — отвечаю я. «Ты с ней знаком, что ли?» «О, да, случалось встречаться». «Она никогда о тебе не говорила». «Неужели?» Ни единого раза. Давно ты ее знаешь?» «Ну, порядочно». «Вы хорошо знакомы?» «Неплохо». «Что именно ты подразумеваешь под словом «неплохо»?» «Ну, довольно хорошо».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 Ему бы хотелось услышать, что дама его сердца безвылазно сидела в башню окна и проглядела все глаза в ожидании, когда он прискачет к ней на белом коне. Ну, я и стал лавировать как мог. Кажется, слово «лавировать» здесь подходит, но надо будет удостовериться у Дживса. Ее зверский папаша женился на моей ужасной тетке. То есть леди Уорплэздон твоя тетка? Ну, еще бы. «Раньше ты ее не знал?» «Ну, знал, вообще-то, но слегка. Понятно». Он продолжал всматриваться в меня, словно какой-нибудь следователь из ФБР, беседующий с подозреваемым, и, признаюсь без стыда, что ручкой зонта смахнул с лба каплю холодного пота. Тревога по-прежнему терзала меня, не покладая рук. И даже не по-прежнему, а еще энергичнее».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 Ну, я сказал слегка в том смысле, что мы были всего лишь знакомы. А, всего лишь знакомы. Ну да, всего лишь. Просто встречались раз или два. Да да, вот именно ты это совершенно точно выразил. Понятно. Я спрашиваю, потому что мне показалось, будто тебе стало как-то не по себе, когда ты услышал о нашей помолвке. Мне всегда как-то не по себе, когда близится время обеда.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 Я и теперь, закатывая глаза к небу, продолжал возносить безмолвную хвалу Господу. Но мы в как правило, думаем не только о себе, и мысль о том, какая беда грозит этому человеку, наполнила меня под самую завязку ужасом и состраданием. Я понял, что настал момент срочно организовать движение «Спасем Чедора по прозвищу Сыр. Хотя он мне и не совсем уж такой закадычный друг, как, скажем, Бокко Фитлворд.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 И тут-то обнаружится, что он навеки связан по рукам и по ногам, с особой, у которой никакой точки даже и в мыслях нет. От этой несчастной доли, иногда именуемой «горьким пробуждением», мне и захотелось его спасти. Как это сделать, конечно, сходу не скажешь. Многие на моем месте попросту бы развели руками. Но у меня в то утро голова работала как электропила —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 Я его кликнул, он явился. «Дживс!» — говорю я ему. «Ты помнишь мистера Чеддера, который заходил сегодня утром?» «Да, сэр». «Я встретил его только что, он покупал обручальное кольцо. Он теперь жених». «Вот как, сэр». «Да, и знаешь чей?» «Леди Франсис Крей». «В самом деле, сэр...» Мы с ним обменялись многозначительным взглядом. Вернее, двумя многозначительными взглядами. Я на него бросил один взгляд, а он на меня второй. В словах не было нужды. Дживс превосходно знает все подробности взаимоотношений Вустер Устер-Крей в тот ответственный период моей жизни, ведь он неотлучно находился рядом со мною. Собственно, как я уже писал выше в этих анналах, он-то и вызволил меня тогда из переделки. Ничто особенно больно, Дживс, он вроде бы даже рад этому. «Вот как, сэр». «Да, представь себе. Скорее доволен, чем наоборот. Так мне показалось. Это мне напомнило стихотворение. Смотрите, как они та-та-там, тра-та-тра-там и так далее. Ну, ты, наверное, помнишь, как там дальше». «Увы, не ведая судьбы, несчастные резвятся, сэр». «Да, вот-вот же, в спечальный случай». «Да, сэр». Его необходимо спасти от его собственной глупости, и, к счастью, я уже держу это дело под контролем. Я предпринял нужные шаги и теперь ожидаю благополучного исхода. А теперь...» — обратился я к следующему пункту в повестке дня. «Расскажи же мне про дядю Перси. Ты виделся с ним?» «Да, сэр». «Просит совета и подмоги?» «Да, сэр». «Я так и знал. Ну и в чем там дело? Шантаж?»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 И притом, именно тогда, когда я, выкурив до половины первую в жизни сигару, особенно нуждался в отдыхе и покое. На мой взгляд, человек, способный на такое, далеко не безупречен, а способен на любую подлость. Но если не шантаж, так в чем же там дело?» Его сиятельство оказался в несколько затруднительном положении, сэр. «Да что ему надо?» Дживс ответил не сразу. Лицо у него сделалось каменным, в глазах появилось настороженное, некоммуникабельное выражение, как бывает у попугая, когда его угощает половинкой банана незнакомый человек, не внушающий ему полного доверия. Понимая, мол, так, что он, то есть Дживс, не из тех, которые выдают чужие секреты. Я поспешил успокоить его на этот счет. «Ну ты же знаешь меня, Дживс, я нем как могила!» «Это большой секрет, сэр» важно чтобы дальше никуда не пошло да у меня его дикий кони не вырвут даже если бы попытались что вряд ли ну хорошо его сиятельство уведомил меня что он находится в завершающей стадии заключения контракта по чрезвычайно тонкому и важному делу а и он хочет чтобы ты проверил нет ли в договоре подводных камней не совсем так сэр но он желал чтобы я дал ему совет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 чтобы никто не видел его в обществе этого американца, иначе в Сити сразу сочтут, что вопрос уже решен окончательно, и это моментально отразится на курсах акции обоих концернов. Тут для меня забрежил некоторый свет. В другие дни с утра после какой-нибудь пирушки или попойки в трутнях у меня бы от таких материй только голова разболелась. Но в то утро, как я уже говорил, я соображал на редкость ясно.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 «Тетти сэр» — латинское выражение. Буквально означает «ты коснулся сути иглой», но в более вольном переводе. «О, самое оно». «Совершенно точно, сэр». «Теперь я все понял, ты мне разъяснил ситуацию. Попросту говоря, два старых стервятника решили сговориться между собой по секрету ото всех, для чего им требуется тайное укрытие». «Именно так, сэр». Надо иметь в виду, что за передвижениями обоих джентльменов неотступно следят представители финансовых изданий. О, надо полагать, что в мире коммерции такие темные дела творятся постоянно. Да, сэр. Что ж, остается только посочувствовать. Да, сэр. Правда, непонятно, зачем дяди Перси еще больше обогащаться, у него и так денег навалом. Но учитывая то обстоятельство, что он мне родственник, пусть и не по крови,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 Мне не особенно нравится эта идея, Дживс. По-моему, ты теряешь хватку. Сэр. Ну вот, например, такое соображение против Как ты обратишься к этому сельскому жителю, совершенно незнакомому человеку с просьбой, чтобы он позволил твоим приятелям составлять заговор под его крышей. Необходимо, разумеется, чтобы хозяин помещения, где это будет происходить, знал его сиятельство. А! ты хочешь сказать, что это должен быть знакомый дяди Перси? Безусловно, сэр. Но, Дживс, дорогой мой друг, неужели ты не понимаешь, что от этого будет только еще хуже? Задействуй свою знаменитую голову. В этом случае хозяин сразу же скажет себе «Ого! Старина Уор Плэздан затевает какие-то шашни с неизвестными личностями. С чего бы это, а? Не иначе как заключается сделка о слиянии, про которую так много писали».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 которому его сиятельство полностью доверяет. «Ну, кто, например?» «Ну, например, вы, сэр». «Но что-что? Прости за прямоту, однако я вынужден в твоих же интересах открыть тебе глаза. У меня нет никакой избушки». «Она может быть, сэр». «Дживс, я тебя не понимаю». «Его сиятельство отдает ваше распоряжение»,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 Не сомневаюсь, что когда вы увидите этот домик своими глазами, ваше предубеждение против стиплбампли будет преодолено. Конечно, сам я его не видел, но, по словам его сиятельства, он снабжен всеми современными удобствами и имеет одну просторную спальню для хозяина, одну прекрасно обставленную гостиную, водопровод с подачей как холодной, так и горячей воды, а также... И все хозяйственные помещения, — заключил я язвительно.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 «Укромный уголок?» «Да, сэр». Я набрал полную грудь воздуха и шумно выдохнул через ноздри. «Так вот, слушай, что я тебе скажу, Дживс. Ничего этого не будет, ты понял? Не будет. Я ни за что не соглашусь, чтобы мною... Ну, это самое... Как это называется?» «Сэр?» «Манипулировали! Вот как! Ничего себе словечко! В три метра длиною!» «А если позволите, сэр, я могу...» «Да бог с ним, живс. «Сейчас не время пересчитывать буквы и метры. А если вернуться к прежней теме, то я полностью решительно и бесповоротно отказываюсь ехать в стиплбампли». «Разумеется, сэр, вы имеете бесспорное право действовать по своему усмотрению, но...» «Он не договорил и только потер подбородок. Я его понял». «Но дядя Перси, возможно, меня не одобрит. Ты это хочешь сказать?» «Да, сэр». «И передаст вопрос на рассмотрение тети Агаты». «Вот именно, сэр». «А ее сиятельство, будучи в гневе, способно внушить ужас». «Твоя правда, Дживс», — упавшим голосом произнес я. «Ладно, складывай вещи».